Издательство «Бомбора». Океан книг. Издательство «Эксмо». Карен Прайер. «Не рычите на собаку». Книга о людей, животных, и самого себя. Посвящается моей матери Салли Ондек, моей мачехе Риги Уайли и Уинфрид Старли, моей наставнице и подруге. Предисловие Это книга о том, как научить любого, человека или животное, молодого или старого, себя или других, делать то, что можно и нужно как отучить кошку прыгать на кухонный стол и как заставить бабушку перестать пилить всех вокруг, как повлиять на поведение детей, начальников, друзей, домашних животных, как научиться хорошо играть в теннис или гольф и как улучшить математические способности и память. Всего этого можно добиться с помощью принципов подкрепления. Эти принципы – настоящие законы. Они ничем не отличаются от законов физики. Эти законы описывают все ситуации обучения точно так же, как падение яблока описывается законом всемирного тяготения. Когда бы мы ни пытались изменить поведение, собственное или другого человека, мы всегда используем эти законы, даже если сами этого не осознаем. Обычно мы пользуемся этими законами неправильно. Мы угрожаем, спорим, принуждаем, лишаем чего-либо. Мы набрасываемся на окружающих, когда ситуация складывается не так, как нам хотелось бы, и упускаем возможность похвалить за правильные действия. Мы грубые нетерпеливы с собственными детьми, друг с другом и даже с самими собой. Но наши грубости и нетерпения вызывают в нас чувство вины. Мы догадываемся, что с помощью других методов можно достичь желанной цели гораздо быстрее и без неприятностей, но мы ничего не знаем об этих методах. Мы просто не владеем теми методами, которыми пользуются современные дрессировщики, отлично осознающие силу положительного подкрепления». Какова бы ни была задача дрессировки, нужно ли вам заставить четырехлетнего малыша вести себя на людях прилично, утихомирить веселого щенка, сплотить команду или выучить наизусть стихотворение, с помощью положительного подкрепления вы добьетесь ее быстрее, лучше и даже веселее. Законы подкрепления просты. Вы можете написать их на доске за 10 минут и выучить за час гораздо сложнее применять эти законы на практике. Обучение с помощью подкрепления подобной игре, а результат зависит от скорости мышления. Дрессировщиком и учителем может стать любой. Некоторые добиваются успеха с самого начала, и для этого не требуется особого терпения, или силы характера, или умения общаться с животными и детьми, или того, что цирковой дрессировщик Фрэнк Бак называл силой человеческого взгляда нужно просто понимать, что вы делаете. Всегда были люди, обладающие интуитивным пониманием того, как следует применять законы тренировки. Их мы называем одаренными учителями, блестящими командующими, великолепными тренерами чемпионов, гениальными дрессировщиками. Я наблюдала за рядом театральных режиссеров и дирижеров симфонических оркестров. Эти люди, великолепно использовали прием подкрепления. Им не нужны были книги, где рассказывалось бы о преимуществах этих законов. Но для остальных людей, тех, кто никак не может справиться с неуправляемым щенком или постоянно конфликтует с коллегой или сыном, знание законов подкрепления может стать настоящим даром небес. Подкрепление – это не система наград и наказаний. Современные специалисты вообще не используют подобных слов. Концепция награды и наказания несет в себе огромный груз эмоциональных ассоциаций и интерпретаций. Желание, страх, вина, долг, запрет. Например, мы вознаграждаем других за то, что сделали сами. Мы покупаем мороженое ребенку, чтобы помириться с ним после сердитого выговора. Мы думаем, что знаем, какой должна быть награда. мороженое или похвала. Но некоторые не любят мороженое, а похвала в неподходящий момент или от неподходящего человека может больно ранить. В некоторых случаях учительская похвала обязательно вызывает неприязнь со стороны других учеников. Мы рассчитываем на то, что люди будут поступать правильно и без награды. Дочь подросток должна мыть посуду, потому что это ее домашняя обязанность. Мы злимся, когда дети или коллеги что-то ломают, воруют, опаздывают, грубят и тому подобное, потому что эти люди должны были знать, что такое поведение недопустимо. Мы наказываем спустя длительное время после нежелательного поступка. Великолепным примером этого может служить судебный приговор за преступление». И такое событие может не оказать никакого влияния на будущее поведение, а остаться обычным возмездием. Тем не менее, мы рассматриваем подобные наказания как средство обучения. Люди часто говорят «я дал ему урок». Современная дрессировка с помощью подкрепления основывается вовсе не на всеобщих убеждениях, а на законах поведенческой науки. Научно говоря, подкрепление – это событие, которое а, происходит во время или сразу по завершении желательного поведения, и б, повышает вероятность повторения подобного поведения в будущем. Здесь можно выделить два ключевых элемента. Два события, связаны в реальном времени, поведение порождает подкрепление, после чего желательное поведение повторяется гораздо чаще. Подкрепление может быть положительным, то есть тем, что нравится ученику и чего он хочет – улыбка, поглаживание. Или отрицательным – тем, чего ученик стремится избежать – рывок поводка или нахмуренное выражение лица. Самое важное – это временная связь между событиями. Проявляется поведение, проявляется и подкрепление. Благодаря этому желательное поведение повторяется гораздо чаще, а нежелательное исчезает быстрее. Такой прием работает в обоих направлениях, как петля обратной связи. Если поведение не повторяется, значит подкрепление произошло слишком рано или слишком поздно, а может быть, выбранный вами стимул не является подкреплением для данного субъекта. Кроме того, хочу сказать, что между теорией подкрепления и практикой подкрепления существует серьезное различие. Исследования показывают, что приятные последствия любого поступка повышают вероятность его повторения. Это действительно так. Но на практике, для того чтобы достичь сенсационных результатов, которых ожидают тренеры и дрессировщики, подкрепление должно происходить, абсолютно синхронно с поведением. Бинго! Сейчас! В реальном времени ученик должен точно понимать, что именно этот конкретный его поступок и вызвал подкрепление. Современные дрессировщики разработали прекрасные приемы одновременного подкрепления. Они используют сигнал-маркер для идентификации поведения. В новом издании книги «Не рычите на собаку» я расскажу о законах подкрепления, некоторых практических способах применения этих законов в реальном мире и о стихийном движении, которое, по крайней мере сейчас, называется кликер-тренингом и которое использует данные приемы в совершенно новой, неисследованной сфере. Впервые я узнала о дрессировке с помощью положительных подкреплений на Гавайях, В 1963 году я работала тренером дельфинов в океанариуме Си Лайф Парк. Собак и лошадей я тренировала с помощью традиционных методов, но работа с дельфинами оказалась совершенно иным делом. Тут нельзя было использовать поводок, уздечку или даже кулаки, дельфины просто уплывали прочь. Положительное подкрепление, обычно корзина с рыбой, оставалось нашим единственным средством. Психологи объяснили мне принципы обучения с помощью подкрепления. Искусству применения этих принципов на практике я научилась, работая с дельфинами. По образованию я была биологом. Меня всегда интересовало поведение животных. И теперь я была невероятно увлечена не столько самими дельфинами, сколько нашим общением, моим с дельфинами и дельфинов со мной, в процессе такого рода тренировки. То, чему меня научили дельфины, я применила в дрессировке других животных. И я начала замечать, что использую некоторые приемы в своей повседневной жизни. Я, к примеру, перестала кричать на детей, потому что заметила, что крик не работает. Замечая желательное поведение и подкрепляя его в этот самый момент, я добивалась гораздо больших результатов и сохраняла мир в семье. Под уроками, которые я получила в «Дельфинарии», скрывается реальная научная основа. В этой книге мы выйдем за пределы теории. Я отлично знаю, что ученые почти не рассказывают, а зачастую неправильно понимают правила применения научных теорий. Но фундаментальные законы существуют, и во время тренировки их следует учитывать. Эту теорию называют модификацией поведения, теорией подкрепления, оперантным обусловливанием, бихевиоризмом или бихевиористской психологией. Бихевиоризм от английского behavior поведение, одно из основных направлений психологии, изучающее поведение человека и животных. Данная отрасль психологии многим обязана профессору Скиннеру. Скиннер Бэррас Фредерик, 1904-1990. Американский психолог, профессор Гарвардского университета, который внес значительный вклад в теорию и методику обучения. Я не знаю ни одной другой современной отрасли науки, которую бы так не чернили, так неправильно понимали и истолковывали, применяли и использовали. Само имя Скиннера вызывает гнев у тех, кто пропагандирует свободу воли как основное качество, отличающее человека от животных. Для тех, кто воспитан в гуманистических традициях, манипуляция человеческим поведением с помощью определенных сознательных приемов кажется абсолютным злом, несмотря на тот очевидный факт, что все вокруг постоянно пытаются манипулировать поведением друг друга, прибегая при этом к любым средствам. Пока гуманисты набрасывались на бихевиоризм Искиннера с пылом, который сделал бы честь любому религиозному фанатику, бихевиоризм развился в серьезную отрасль психологии. Эта наука вошла в программу университетов, клиническую практику, о ней пишут в профессиональных журналах, проводят международные конгрессы, она стала основой доктрины учений, ей посвящено огромное множество книг. И это очень хорошо. Некоторые расстройства, например, аутизм, лечатся с помощью теории подкрепления гораздо лучше, чем другими способами. Многие психотерапевты добиваются больших успехов в решении эмоциональных проблем своих пациентов с помощью положительного подкрепления. Эффективность, по крайней мере в определенных обстоятельствах, Обычного изменения поведения без погружения в причины его появления привела к появлению новой отрасли семейной терапии. В рамках такой терапии рассматривается поведение каждого члена семьи, а не только лишь того, кто испытывает самые очевидные проблемы. И в таком подходе есть здравый смысл. Обучающие машины и программируемые учебники, созданные на основе теории Скиннера, стали первыми попытками формализовать процесс обучения шаг за шагом и использовать положительное подкрепление при правильной реакции ученика. Первые механизмы были несовершенными, но именно благодаря им была создана система компьютеризованного обучения – Эта система очень занимательна в силу необычной природы подкреплений – фейерверки, танцующие роботы – и высокоэффективна благодаря тому, что компьютер очень точно выбирает время. Программы подкрепления с использованием жетонов или фишек, которые можно накапливать, а потом обменивать на сладости, сигареты или привилегии, успешно применяются в психиатрических больницах и других подобных заведениях. Подкрепление эффективно применяется в программах тренинга по снижению веса и избавлению от вредных привычек. Эффективные образовательные системы, основанные на принципах подкрепления, успешно используются в наших школах. Интересный способ применения подкрепления для выработки физиологических реакций – биологическая обратная связь. Ученые изучили самые тонкие аспекты обусловливания – Одно исследование, к примеру, показало, что, сделав таблицу для контроля собственного прогресса в рамках определенной программы, вы с большей вероятностью усвоите новые привычки, если будете каждый день полностью закрашивать квадратик таблицы, а не просто ставить в нем какую-то отметку. Внимание к деталям имеет важные психологические обоснования. Но человек не часто находит в этом пользу для тренинга. Тренинг. Это петля обратной связи, двустороннее общение, при котором событие на одном конце петли меняет событие на другом конце. Типичная кибернетическая система обратной связи. Однако многие психологи по-прежнему рассматривают свою работу как нечто такое, что они делают по отношению к субъекту, а не вместе с субъектом. Для настоящего тренера своеобразные и неожиданные реакции любого субъекта являются самыми интересными и самыми полезными событиями процесса обучения. Но почти любая экспериментальная работа направлена на игнорирование и минимизирование индивидуальных реакций. Разработка методов того, что Скиннер называл «формированием», то есть «постепенным изменением поведения», И применение этих методов является творческим процессом. Но в психологической литературе мы находим множество абсолютно прозаичных, если не сказать неуклюжих, программ формирования. На мой взгляд, все они основаны на жестоких и необычных наказаниях. Недавно я прочла в одном из журналов статью о том, как отучить ребенка мочиться в постель. Родителям предлагалось не только установить датчики влажности в постели ребенка, но еще пригласить специалиста, чтобы тот провел с ребенком ночь. Авторы заметили, что такой подход обойдется семье довольно дорого. А чем он обернется для психики ребенка? Такое поведенческое решение равносильно тому, чтобы бить мух лопатой. Шопенгауэр однажды сказал, что любую оригинальную идею сначала высмеивают, потом жестко критикуют и, наконец, воспринимают как должное. Насколько я понимаю, теория подкрепления не составила исключения. Скиннера много лет высмеивали за то, что он демонстрировал формирование поведения на примере пары голубей, игравших в настольный теннис. Теплую, комфортную, самоочищающуюся и веселую колыбельку, которую он построил для своих маленьких дочерей, называли бесчеловечной коробкой для младенцев, вещью аморальной и еретической. До сих пор ходят слухи о том, что его дочери сошли с ума, хотя обе они достигли больших успехов в своей профессии и стали замечательными людьми. Сегодня многие образованные люди относятся к теории подкрепления как к чему-то такому, что все и так давно знают и понимают. На самом же деле большинство людей этого вовсе не понимает, иначе они не вели бы себя по отношению к окружающим так ужасно. За годы, прошедшие со времени моей работы с дельфинами, я читала лекции и писала статьи о законах подкрепления в академических и профессиональных журналах, а также выступала перед широкой публикой. Я преподавала эти законы в старших классах, колледжах и магистратуре. Рассказывала о них домохозяйкам и владельцам зоопарков, родным и друзьям. Я проводила семинары для тысяч владельцев собак и дрессировщиков, для ковбоев и тренеров. Я заметила, что принципы теории подкрепления постепенно проникают в общественное сознание. Голливудские дрессировщики называют использование положительного подкрепления – эффективной тренировкой и применяют эти приемы для того, чтобы добиться результатов, которых невозможно добиться силой. Вспомните хотя бы поведение свиней и других животных в фильме Бэйб. Сегодня многие олимпийские тренеры используют положительное подкрепление и формирование, вместо того, чтобы полагаться на старомодное запугивание. И новые приемы приносят ощутимые результаты. Однако никто еще не писал о правилах теории подкрепления так, чтобы ими можно было пользоваться в повседневной жизни, в обычных практических ситуациях. Поэтому я решила написать книгу о том, как я понимаю эти принципы, как они правильно и неправильно применяются в реальной жизни. Теория подкрепления не решает всех проблем. С ее помощью не увеличить банковский счет, не спасти разрушающийся брак, не победить серьезное личностное расстройство. Если у вас плачет ребенок, это не проблема тренировки, она требует иного решения. Некоторые виды поведения и человека, и животных имеют генетические компоненты, модифицировать которые трудно, а то и невозможно. Некоторые проблемы не стоят потраченного на них времени. Но очень многие жизненные сложности, задачи и неприятности можно решить, правильно применив законы подкрепления. Использование положительного подкрепления в одной ситуации может помочь вам эффективно применить тот же прием в другой. Когда я работала с дельфинами, один исследователь едко заметил, людям нельзя позволять заводить детей, пока они не сумеют выдрессировать цыпленка. Он хотел сказать, что очень сложно добиться успеха существом, которому нельзя применить силу. В воспитании детей наказаний быть не должно. Жизненный опыт подскажет вам, как можно использовать подкрепление для выработки желательного поведения у ребенка. Я заметила, что большинство тех, кто работал с дельфинами, кто привык применять положительное подкрепление в повседневной работе, так хорошо ладили с детьми. Дети этих людей были очень доброжелательными, вежливыми и спокойными. Я не гарантирую того, что и ваши дети станут такими же. Я не обещаю, что вы сразу добьетесь сногсшибательных результатов или овладеете за три дня конкретными навыками. Вы просто поймете фундаментальный принцип, лежащий в основе любого обучения, и научитесь творчески применять его в различных ситуациях. Скорее всего, вам удастся исправить то, что мучило вас уже очень давно, или продвинуться в какой-то желанной области. И если вы захотите, то сможете выдрессировать цыпленка. В системе подкреплений должен быть естественный порядок. Главы моей книги расположены в том же порядке, в каком идет процесс обучения. Мы пойдем от простого к сложному. Именно в таком порядке люди обучаются проще всего и становятся хорошими тренерами и учителями. Я стремилась к тому, чтобы вы правильно поняли систему обучения с помощью положительного подкрепления. Но применение этих принципов должно быть практическим. В каждой главе вы найдете примеры из реальной жизни. Не считайте описанные методы догмой раз и навсегда определенными инструкциями. Относитесь к ним творчески.